Диана Ибрагимова Сетера Шепот пепла Читает Владимир Левашов Пролог И тогда люди отказались от чувств тяжких и непокорных, оставив себе только те, с которыми жить легко, а грешить несовестно. Но чувства не отказались от людей и стали рождаться в семьях детьми с целью. Когда-то святерийцы называли их пережитками, как нечто устаревшее и ненужное, а потом придумали другое слово — Порченные. Из черновиков книги «Племя черного солнца» Отшельника-такалама. С тех пор, как в ночь затмения родился Астре Шелара и муж ее Майта, не ведали спокойной жизни. Ни разу не удавалось им продержаться на одном месте дольше года. То любопытная соседка заглянет в окно, то куль на спине вызовет подозрение. то бестолковые младшие ребятишки пустят в дом, кого попало, а то и сам Астре на своей тележечке выкатит во двор. Если люди прознавали о безногом ребенке, нужно было бежать прочь. Слухи и толки разносились по округе, как саранча по хлебным полям. Никто не хотел иметь дело с проклятой семьей, а иногда находились и те, кто считал своим долгом «Очистить мир от бессовестных». Только спустя десять лет мучений и скитаний Майта получил право освободиться от обузы. Астра навсегда запомнил слова, которыми закончилось его детство. Как-то вечером после очередного новоселья уставшая за день мать села у окна, подперла подбородок ладонью и сказала со вздохом, Наконец-то, как люди, заживем, отмучились. А на завтра пришел странный человек. Отец привел его поздно ночью, когда в большинстве домов затворили ставни и погасили свечи. Человек был еще не стар, худ и очень высок. Войдя, он почти коснулся макушкой потолка и загородил настенный светильник. Тень, похожая на колонну, упала на ситцевый полог, за которым прятался Астра. Младшие спали тут же, за ширмой, на общей кровати. Они не слышали ни шагов, ни поток испуга в родительских голосах. Незнакомец едва слышно поздоровался с хозяйкой и прошел к столу. Чуть сдвинув штору, Астрый смог разглядеть его пыльную одежду и затылок с коротко стриженными волосами медного цвета, а еще заложенную за спину руку в истершейся кожаной перчатке. Она держалась на ремне, перекинутом через плечо, и совсем не двигалась. Незнакомец устроился на сундуке. Мать засуетилась у печи. В воздухе... Витал сладкий запах молочной каши с маслом, оставшейся с ужина. Отец предложил гостю стакан вина, и когда тот выпил, спросил, — Стал быть, завтра и выходим? — Если все готово, то и выходим. Сонного питья раздобыли? — Да нам и не надо питья-то, — сконфузился отец. — Чего за зря тратится? Не убежит он. — Без он. — Безногий он. тихо добавила мать. Она дала незнакомцу ложку и принялась громко, почти остервенело, выскребывать кашу из котелка, словно стыдилась собственных слов и хотела поскорее заглушить их другими звуками. «Ясно тогда», — кивнул человек, «еды и воды надо взять поболее. На трит хватило, чтобы...» «Трит...» Двадцать семь дней. Ай — Ай-ай, это я мигом соображу, на лошадей погрузим, — заверил его отец. — Лошадей твоих у границы оставить придется. Денег прихвати. Знаю я, там мужика одного уплатишь, ему сребренник, чтобы скотину твою кормил-поил, пока мы не вернемся. — А точно ли худом не выйдет? Мать сжала в руках передник. «Младших у меня двое. Не помрут теперь, а?» «А что, не десять ему?» «Десять, десять!» — принялся уверять гости маэта. «Уж трит как!» «Тогда не помрут. Долг совести уплачен». После ужина человека уложили на лавки у дальней стены. Закончив приготовление, родители тоже легли отдыхать. Ослепший без света дом наполнился тихими звуками, от которых под полок забиралась дрема, и веки сами собой опускались под неведомой тяжестью. Все покорились сну, лишь Астре не мог сомкнуть глаз. В мыслях накрепко засели отцовские слова «Не убежит он». Так от отчего нужно бежать? Мальчик невольно заерзал от плохого предчувствия. Ему захотелось спуститься на тележечку и покатить прочь из дома. Но снаружи было куда страшнее. Астра пугало чужое дыхание и скрип лавки под весом тела незнакомца, но больше всего нагоняло жути черная груда тряпья в углу. Там лежал походный куль. Заготовленные с вечера мешки с крупой и мукой — Фляги для воды. Казалось, чудище вот-вот отделится от теней И встанет у кровати. Астра зашторил полок, заполз под покрывало, Обнял брата и сестру. Те завозились, но тут же затихли. Воздух снова заполнился спокойной мелодией сопения. От мягких щек пахло яблочной пастилой, Дети мирно спали, не ведая тревоги старшего. Астры знал, что завтра их не будет рядом. Грудь сдавила и противно защипала в носу, но слезы не появились. Поднялись рано, так рано, что мальчику померещился чернодень. Но затмение наступало всегда на третьи сутки, а сегодня вторые, значит, просто еще темно. Родители не стали завтракать, младших тоже не будили. Астра хотел притвориться спящим, но мать подняла его с постели и тут же сунула в стоявший у кровати куль. По ее жестким торопливым движениям Астры понял, просить бесполезно. Поначалу шалара часто бормотала, не лучше ли держать колеку в подполе. Майта это всегда возражал. Ай — Ай-ай, глупая ты жаба! Хочешь, чтобы в сырости и холоде помер? А потом ты мне еще одного такого головастика принесешь. Вот погоди, ему уже пять, половина осталась. Куль накрыли сверху, и отец с кряхтением поднял его. Мать суетливо застегнула ремни. В мешке было душно, воняло застарелым потом и пылью. Его редко стирали, и на ткани, если провести пальцами... Чувствовались шероховатости, высохшее повидло. Эта сестренка совала его Астре во время очередного переезда, пока никто не видел. Судя по звукам, человек, спавший на лавке у стены, тоже встал. Астре слышал, как он одевается. Родители долго перешептывались, потом их прервал голос чужака. Наверняка решились. Вопрос прозвучал резко, даже грубо. и отец тут же начал юлить, как перед покупателями, нашедшими порченный товар. — Ай, не сомневайся уж, столько лет ждали, не потащу я его обратно. И с платой не обману. Не зря идем-то, не зря. Скрипнула дверь. Астро ощутил прошедший сквозь ткань холодный утренний воздух. Мать, стоя на пороге, окликнула маэта. и мешок принеси обратно. Крепкий он, сгодится еще в хозяйстве-то. Принесу, жадная ты, жаба, принесу. Ценность примали обнаружилась в ту пору, когда люди поняли, что вестники мертвых не боятся порченых. Есть неуловимая связь между теми, кто носит в себе пепел, и теми, на ком лежит груз цели. Отношение прималей к порченым всюду разнится. Лже-колдуны согласны убивать увечных за деньги, тогда как обычный люд боится даже прикасаться к ним. Но истинные примали не стремятся уничтожать носителей цели. Они пытаются понять их природу, хотя и не знают для чего. Из черновиков книги «Летопись Прималя» отшельника Токолама. Белобрысый от природы Иремил красил волосы то в смоляные, то в рыжие, то в медные цвета. Сейчас он был коротко острижен, до того ходил совершенно лысым, а два-три до назад носил патлы до плеч. Стараясь не быть похожим на себя, — Прималь порою гладко брился, а в другое время отпускал бороду и усы, и тогда глаза его были точно два зеленых болотца посреди дремучего леса. Ныне заросший густой щетиной, он выглядел на порядок старше своих сорока лет. У Еремила были причины для перемен. Он вел себя осторожно, никогда не ходил дважды в одно и то же селение, часто перебирался с острова на остров, иначе давно бы развеялся пеплом. Круглый год столбы перед городскими воротами пестрели множеством лент. Красные показывали невест на выдане, желтые зазывали обменщиков и торговцев, синие — работников. Иногда встречались белые. В них заключалось желание поговорить с мертвым или унять душевную болезнь. Иремил отвязывал самые редкие, черные. Такие трепицы вешали те, кто хотел избавиться от порченных детей. Чаще всего примали и звали осенью, когда появлялись деньги от проданного урожая, и шла подготовка к долгой и тяжелой зиме. На памяти Иремила семья Маэта была двенадцатой и самой неприятной. Целый трид пришлось терпеть под боком назойливого злоязычного мужичишку. Маэта все жаловался на годы с совестью на горбу и угомонился только, когда они ступили на тленные земли, где сама смерть шла по пятам. Последнее затмение провели в небольшой, наполовину ушедшей в песок, пещере. Проход забили ветками и камнями. Потом спали, сколько могли. С тех пор минуло уже много времени, усталость давно давала о себе знать, но Еремил остановился лишь на закате. Он присел и провел по земле шершавой ладонью. Попробовал пыль на вкус, горькая и соленая, Тут же сплюнул и, поднявшись с колен, обернулся к спутникам. «Здесь!» Хрипота в голосе норовила сорваться на кашель. В горле свербело от недавнего прохода через праховое облако. Еремил чуть не задохнулся, пока уговаривал толпу бродячих душ пропустить их. Даже колдуну Прималю бывало нелегко поладить с мертвецами. В тленных землях выживали только те, кто носил в себе пепел. Иремил отдал сожженным левую руку, так что от плеча до запястья по его конечности вместо вен ползли трещины. Крови, костей и жил там давно не было. Рука стала темно-серой, цвета опущенной в воду гальки и каменно-тяжелой. Еремил обыкновенно привязывал ее за спину и иногда покрывал рыбьим клеем, чтобы прах не рассыпался и не разлетался во все стороны от ветра. Теперь уже три день у Еремила не было ни клея, ни мучного сока, ни смолы. Воды и той почти не осталось». Трещины разъедали сухую плоть, и Прималь боялся, как бы чего ни случилось. Ай — Ай-ай, точно ли тут что-то есть? — недоверчиво прищурился Маэта. Русоволосый и коренастый, как большинство валаарцев, он едва доходил и ремилу до груди. У него были глаза торговца, цепкие, бегающие, ищущие. Покупателя, бесплатной выпивки, выгодной сделки или простофиль, которых можно трижды одурачить. В последние дни искра во взгляде маята потускнела, но сейчас вспыхнула снова. «Точно говоришь?» — повторил он с пытливостью пройдохи, всюду ожидающего подвох. Еремел посмотрел на него внимательно. Тяжело посмотрел. Взглядом прокатился точно жорновом. Маета -то сразу как-то осунулся, принялся торопливо расстегивать ремни на груди и животе, чтобы снять бесформенный горб, в котором, как в коконе, сидел его сын Астры. За трид пути Еремил видел его всего два раза, да и то случайно. Маэта не хотел показывать ребенка даже звездам и солнцу. Чем меньше людей запомнит лицо Астры, тем скорее мир забудет, что мальчик когда-то родился. Так считал Майта и поклонялся собственному мнению. Астры был белым и хрупким, словно фигуркой слоновой кости, и Ремила заворожили его глаза, не голубые, как у отца, а темно-синие с дымчатыми ресницами. В них запечатлелось грозовое небо, непроглядное, густое, подвижное, готовое вот-вот разразиться молниями, и если бы подождать еще лет семь, оно бы разразилось, а пока стихия бушевала только внутри Астря, где спал его мощный дух. Майта морил сына голодом, пытаясь сделать легче, Но мальчик все больше пригибал отца к земле. Еремил видел заключенный в астре свинец, видел глазами Прималя, безумца, хранящего в душе ворох бесполезной человечности. Эта первобытная шелуха, которую люди начали сбрасывать тысячелетия назад, нашла свое пристанище в Еремиле. И сейчас она скрипела на зубах сродни песку, слизаному с пальцев, а иногда разливалась медом, а порой заходилось набатным звоном, заставляя сердце биться тревожно и неистово. И чувствовал многое. То, как дремлют в мертвой почве съедобные луковицы, и то, как майя уже две ночи терзается желанием бросить сына и двинуться в обратный путь. Каждый раз, ложась рядом с пыльным свертком, отец про себя клял спящего в нем сына. Однако, если мальчик погибнет здесь, то через год или два родится снова. Не точно такой же, но с прежней целью. Раздумывая об этом, Еремил осторожно поддевал ножом землю, чтобы добраться до Мальвий. Плотные, белые, полные живительной мякоти луковицы этих цветов навсегда замерли в недрах пустоши, готовые в любой момент пустить росток, но родиться им было уже не суждено. И Иремил ел их без опаски, зная, что так освобождает души нерожденных и дает им шанс появиться на свет в другом месте. Съедобно были только те, над которыми матери проливали слезы, потому и ремил и пробовал почву на соль. Никому не ненужные луковицы окаменевали. Не было смысла тратить силы, откапывая их. Мает освободился от ноши, упал на колени рядом с прималем и принялся орудовать лезвием в жесткое брюхо поверхности. Еремил на мгновение разогнул усталую спину и увидел, что Астры чуть-чуть выглянул из кокона и смотрит на него. Прималь хотел улыбнуться, но не смог. Улыбка означала бы ложь. Грозовые глаза поняли его и скрылись за пыльной кромкой мешка. Еремил подумал, что кроме этих глаз он ничего не смог уловить. Даже цвет волос Астра не вспомнил, хотя вот только что смотрел на него. Дети с целью всегда странные. Майта вытащил первую луковицу. Наскоро полой куртки, жадно вгрызся и захрустел. С уголков обветренных губ потекли прозрачные струйки. Еремил добыл свою, одной рукой ловко очистил верхний слой, порезал, как яблоко, и стал есть неторопливо, кладя в рот по ломтику. В носу защипало, когда разлилась по языку первая прохладная сладость. Астры больше не шелохнулся и не выглянул. — Дай ему, — сказал Еремил. Майта зыркнул из-под лобья, метнул взгляд молнию в сторону мешка. Что-то проворчал себе под нос. Однако вторая луковица утонула не в его животе, а в недрах тканевого кокона. До этого дня Еремил не встревал, но сегодня пришлось. Предчувствие стало холодным и колким, как ледяная игла. Оно било под сердце при каждом вздохе, предупреждая о скором конце путешествия. Сизые тучи заволокли горизонт. Куда ни глянь, мертвая земля, мозаичная, как дно высохшего океана. Взгляду не за что зацепиться. Только растянулось вдоль горизонта манящее озеро Мираж, созданное игрой воздуха со светом. После ужина... майя забрался во второй мешок и тут же уснул. Еремил остался сторожить. Нашел еще луковицу, выдавил сок на глиняную руку, чтобы смочить трещины и забить их влажной пахшей тленом пылью. Небо и земля сливались в ночном поцелуе, когда на горизонте Еремил увидел несколько крупных вихрей, похожих на торнадо. Они стремительно приближались к устроившимся на отдых путникам. Прималь быстро закрыл лицо за скорузлой тряпицей, надел очки с мутными стеклами. Они прилегали плотно, не пропускали песок и пепел. Но и видеть в них он почти не мог. Воздух стал густым, душным, его заполнил знакомый травяной запах. Такой же шел от перетертой между ладонями полыни, который отгоняли покойников. Еремил встал и пошел навстречу вихревым воронкам. Сожженные не говорят и не шепчут. У них нет голосов и лиц, а вместо ног их носит ветер. Еремилу понадобилось десять лет, чтобы стать прималем, но даже тому, кто научился усмирять праховые вихри, требовалась еда и одежда, уголь на зиму и лекарства. майя заплатил десять монет, еще столько же обещал отдать по возвращении». Трид — можно жить безбедно, а потом еще кто-нибудь захочет избавиться от ребенка, рожденного с целью. Такие дети всегда выбирали грязные семьи, а грязные семьи раз за разом торопились от них избавиться. Еремил задержал дыхание и вступил в объятия первого пыльного вихря. Каждая песчинка в нем хотела рассказать живому свою историю. Каждая стремилась забраться в Прималя, втиснуться в складки одежды и в щели на руке. И ремил для сожженных, как медовые соты, для роя голодных пчел. Всем хотелось найти свое место, всем хотелось уйти с ним. Прималь согласился взять с собой щепотку, но за услугу. Услышав его желание, пепельные облака тут же ринулись в сторону спящих отца и сына. Астро не тронули. Так велел Еремил. Прималь подарил Валаарцу много времени на раздумье. Он вел Майта к жертвенному ущелью десятки дней и ночей, ожидая, что тот передумает и оставит сына. Теперь почти три спустя уже не было смысла давать ему шанс. Мешок не спас Маэта. Торгаш задергался, захрипел, закашлял, стал махать руками, закрывался полой плаща, но бесполезно. Пепел полез ему в ноздри, заполнил горло удушливой пробкой, завершился в легких. Он забил маэта до краев и остался внутри, найдя пристанище в его теле. Остатки душ. Вернулись к Прималю, и он, как обещал, взял наугад щепотку и, скотав в комочек, замазал одну из трещин на руке. Затем взвалил на спину кульс Астры. В кармане Прималя лежало десять монет, в нагрудном кошельке маэта двадцать. Полтора три, да... Можно жить спокойно, а потом придет пора отправиться в другую деревню. Еремил сорвал с потрескавшихся губ повязку и сунул ее за пазуху. — Ты не бойся, — сказал он нарочито бодро, — к ущелью мы не пойдем. Мы его окрест обойдем вместе с гейзерами, а потом в другое место отправимся. Отсюда подальше. А сначала заглянем к брату моему Зехме. Он у самого севера отшельничает за пустыней. Там лесами дубовыми все поросло. Знаешь, какие он желуди в меду делает вкусные, слаще всякого варенья. Ел ты их раньше. Ответом прималю Была кроткая, испуганная тишина.